Глава 11. Во время перехода почти не разговаривали. Берегли силы и дыхание. Тропа змеилась между скалами, погружалась в глубокие канавы, взмывала на простор. Карабкались на круче, но без тяжелых последствий. Тропа велась отчетливо, избегая опасных участков. Уровень сложности был явно для чайников. Строй не держали, обгонять товарищей не возбранялось и Михаил оказывался то впереди, то сзади. Каким-то образом он контролировал всех, а если кто-то пропадал из вида, начинал нервничать. На подъемах Васильченко обгонял группу, лез первым, сообщая о возможных сюрпризах. На ровных участках держался в арьергарде, чтобы видеть всю группу. Довгорь только с виду был неповоротливым, на самом деле обладал устойчивостью и выносливостью а также неплохими хватательными рефлексами, видимо, не раз участвовал в подобных мероприятиях. Субботин фотографировал на ходу окрестные красоты, делал остановки, догонял группу. Троицкий шумно отдувался, но карабкался, как обезьяна, поглядывал на Любу и не стеснялся напевать «Альпинистка моя, скалолазка моя». Люба смотрела на него с иронией, иногда обращала затуманенный от усталости взгляд к новому члену команды. Михаил притворялся уставшим. Впрочем, притворяться и не приходилось. Мысли путались, анализ не удавался. Никого с фамилией Берник в группе не было. Но чему удивляться, все логично. Если участники группы не знакомы между собой, то он может назваться хоть Фиделем Кастро. Паспортов в горах не требуют. Их можно и не брать с собой, и настоящие туристы вряд ли взяли бы. Кому удостоверять свою личность? Горным орлам, которые периодически возникали над головой? Не шел ли он по ложному следу? Но нет. С этим человеческим сообществом что-то было не так, он чувствовал. По крайней мере, с кем-то из них. А что касается встречи незнакомых людей, то Довгарь и Троицкий вроде знакомы, пусть и не близко. Оба из Глазова работают и живут по соседству, имеют все необходимые документы, чтобы по личным делам приезжать в Кыжму. Врут? Зачем? Исключать их из списка подозреваемых? Очень не хотелось. Преступников двое? Тоже вариант, но подобного он пока не рассматривал. Михаил украдкой вглядывался в лица спутников. Кого огорчило его появление? И снова он готов был расписаться в собственном бессилии. Никто не подавал вида. Смотрели настороженно, мол, что за фрукт свалился им на головы, но без злости и досады. Как убедиться, что Люба Цесарская работает медсестрой в поликлинике, а не каким-нибудь знатоком микробов из Оникса? Две сотни сотрудников, а сталкивался он от силы с десятком, плюс несколько просмотренных личных дел. Данное лицо нигде не мелькало. Где доказательства, что Троицкий и Довгарь работают в Глазово, а не в известной лаборатории? Да, собственно, и Суботин. Всю эту публику можно легко проверить, но не в горах же. И кто-то этим пользуется, врет и не краснеет. Задача преступника — добраться до водопада, а дальше он свалит, просто растворится в воздухе. Задавать наводящие вопросы? Глупо. Тогда и его версия разобьется в дребезге. У преступника лопнет терпение, он начнет действовать. Работать радикально, обыскать всю компанию под долом пистолета, предварительно предъявив удостоверение. Не отыщется пистолет с глушителем, помогут вещи. У шпиона Скарп в рюкзаках несколько отличный от того, что нужно простому туристу. Дополнительные пачки сигарет, одежда, неуместная в горах, документы. Чем дальше группа уходит в горы, тем труднее возвращаться, да еще с преступником на мушке. «Дмитрий Карпович, а кто водится в этих горах?» — прокричал Артем Троицкий. «Мы пока водимся», — засмеялась Люба. «Это понятно, а еще...» «А кто тебе нужен, Артем?» — ухмыльнулся Васильченко. «Змеи ползают, козлы встречаются, лоси. Но на встречу даже не рассчитывай. Не любят они нашего брата. Чуть увидят сразу дёру. Белки, барсуки, бурундуки, реже лисицы...» «Если повезет, косулю встретишь. Не повезет — волка». «Ой, мамочки!» — испугалась Люба. «На людей волки нападают только в голодный год», — успокоил инструктор. «Текущий год, насколько знаю, не голодный, и нет среди них дураков нападать на группу. Росомаха может слежку устроить, да еще шпионка, но близко они подкрадется, осторожны они. С буром мишкой можно столкнуться, но здесь вряд ли». Они далеко в гору уходят. Летом и осенью медведи добродушные, человека не терроризируют, им еды хватает, ягодники обдирают, рыбу в реках ловят. На моей памяти практически никого не порвали. — Успокоили, Дмитрий Карпович, — как-то натянутая засмеялась девушка. — А что вы там про змей начали говорить? — А что происходило во внешнем мире? Кольцов пропал с радаров незадолго до темноты. Последний из сотрудников, кто его видел, старший лейтенант Губенко, у которого он попросил машину. Автотранспорт, безусловно, нашли, Губенко опросили. Дозвонилась ли Вера Васильевна до местных чекистов? Видимо, да, женщина ответственная, обязана Кольцову спасением сына. Да и как отказать убедительной просьбе майора КГБ? По идее, наверняка уже отправили группу в догонку. Проблем никаких, тропа отмечена флажками. И где они еще идут? Решили подождать до утра? Сбились с маршрута по причине умственной недалекости? Впору выпить со шпионом? Мол, мы с тобой одной крови, брат, нас обоих бросили. Недоумение росло. Дело первостепенной важности, задействованы неограниченные ресурсы. Могли бы обследовать местность хотя бы с вертолетов. Маловато туристов в это время года, Дмитрий Карпович. Михаил дождался замыкающего Васильченко. Тот не спешил, отдувался, усердно делал вид, что не устал. Возраст брал свое, здоровье уже не позволяло прыгать по скалам горным козликам. «Все в порядке, Дмитрий Карпович? Бледный вы какой-то». «Не дождетесь», — отшутился мужчина. «А если дождетесь, то не сегодня». «Шучу, товарищ Кольцов, есть еще порох в пороховницах. А вообще вы правы, пора на покой». Верно подметили, хотя и не решаетесь сказать. Пусть молодые водят туристов в горы, пора и честь знать. Поработаю еще годик и шабаш, обустрою себе теплое местечко в спортивной школе, буду выращивать нормальных людей из современных дохляков. Эту тропу пойди как свои пять пальцев, знаете? Да уж, выучил за восемь лет. Это начальный уровень, всего лишь проверка на выносливость. Захочет человек что-то посложнее, пожалуйста. Дважды пройдет со мной этим маршрутом, а там посмотрим, кто он, чем владеет. Физическими качествами, морально-волевыми, поможет ли в трудную минуту. Эгоисты в горах не нужны, тут важен дух коллективизма. Есть и другие тропы, но они стартуют от Камышловского водопада, уходят вглубь Илимского кряжа. Там и пропасти преодолеваем, и на скалы с альпинистским снаряжением поднимаемся. Запись осуществляется за месяц. Люди отпуска берут, отгулы, за выходные никак не управятся. Такие походы нечастые, в основном в летнее время. Несчастные случаи бывают? Нелетальные, слава богу. Под моим руководством их точно не было, иначе не ходил бы этими крутыми маршрутами. Так, пара растяжений, один перелом, слава богу, что на завершающем отрезке пути донесли человека до города. Маловато туристов-то, или это с пожаром на Ониксе связано? Да, видать, и это повлияло. Васильченко посмотрел как-то странно. Взгляд не задерживал. «Пункт сбора у нас на спортивной площадке в конце улицы Пархоменко. Четверо не пришли. Записались и не пришли. Еще один, кажется, Терехов его фамилия. Прибежал без вещей, извинился и был таков. От него и узнали, что в учреждении «Оникс-пожар». Коротнуло вроде в проводке, но ситуация под контролем, пожарные делают свою работу. Когда мы на Пархоменко собрались, там уже больше часа горело. «Значит, успел устроить пожар, сбегал домой, переоделся и на сборный пункт», — мысленно отметил Михаил. «И вы не отказались от похода в горы?» «Не нашел оснований», — пожал плечами Васильченко. «Люди, оставшиеся со мной, не имеют отношения к Ониксу. Это не их проблема». Ликвидировать всем миром последствия несчастного случая — дело давно минувших дней, сейчас такое не практикуется. Работают специалисты. Нам сказали, что ничего страшного. Пострадавший есть, но немного. Полыхнуло после окончания рабочего дня. А почему вы интересуетесь, товарищ Кольцов? — Самому не по себе было, когда Зарева увидел, — признался Михаил. Мысли черные в голову полезли. Ладно, всякое случается. Короткое замыкание у людей разрешения не спрашивает. «Знаете кого-то из этих людей?» — кивнул он подбородком на цепочку туристов, ползущих по тропе. «Ходили с ними в горы?» «У двоих, вроде, лица знакомые», — допустил Васильченко. «Вон, у Дениса, который с фотоаппаратом, и у того рослого Владимира, кажется. Возможно, ходили с ними когда-то. Почему нет? Давно это было, годы прошли. Но могу и ошибаться, много людей за эти годы перевидал». В горы ведь ходят не только те, кто альпинистом хочет стать. Разные причины. С женой поссорился, от работы отвлечься, лишние кило сбросить. Часто отказываете людям? «Ну, справку от психиатра не требую», — Васильченко усмехнулся. «И без справки все видно. Зазнайки, задиры, чересчур самоуверенные, мнящие из себя не весь что, от них предпочитаю избавляться под разными предлогами. Пусть на рыбалку едут» если обстановку надо сменить. Горы не для них. Алкоголю решительное нет. Если пьющий, сразу вижу. Если от случая к случаю, то надо смотреть. С Собой в горы никакого алкоголя. Увижу, что прикладывается человек к фляжке, пусть топает обратно. С этим поблажек не бывает. А почему, спрашивайте, товарищ Кольцов? Васильченко прищурился, осторожно покосился на идущего рядом человека. Вы странные вопросы задаете, и сами довольно странны, взялись непонятно откуда, Экипировку у вас, скажем так, хромает. На горы смотрите, как на волка. Не любите вы горы, верно? Явно не по зову сердца пошли. И то, что вы работаете с снабженцем, позвольте усомниться. Не похожего на снабженца, товарищ Кольцов. Не та у вас манера, порода, если угодно. Вы присматриваетесь к моим людям, словно что-то замышляете». Комитет государственной безопасности. Решился Кольцов, убедившись, что никто их не подслушивает. Не меняйтесь в лице, Дмитрий Карпович. Ведите себя естественно. Удостоверение покажу, но только когда останемся одни. Верьте на слово. Один из этих людей опасен. Не знаю, кто. Да, вот такая смешная штука. Не знаю. Но хочу узнать и отконвоировать его обратно в Кыжму, пока не зашли слишком далеко. Как выявить преступника, пока не знаю. Когда он почувствует себя загнанным, может пойти на все. Не задавайте вопросов, так сложилась ситуация. Я один, личность предателя Родины неизвестна. А подкрепление то ли будет, то ли нет. Сможете не выдать себя и меня заодно?» «Ну, артист из меня хреновенький». Васильченко немного побледнел, как-то съежился. «Забыл сказать, Дмитрий Карпович, я не сумасшедший, и лечебница по мне не плачет. Преступник может быть вооружен». Он не тот, за кого себя выдает. Есть подозрение, что именно он устроил пожар в Ониксе. — Вот же угораздило, мать его! — шепотом выргулся Васильченко. — От меня-то! Вы что хотите? — У вас есть рация? — Нет, и не было никогда. — Вам не кажется это нарушением техники безопасности? В горах всякое случается, как без связи. А если потребуется эвакуировать пострадавшего? Мы ставили этот вопрос перед заместителем председателя горосполкома. Получили ответ, что вопрос не актуален. Маршрут считается безопасным, средства связи не требуются. И это действительно так, в последние годы происшествий практически не было. И вдруг появилась необходимость. Ладно, не будем толочь воду в ступе. Присматривайтесь, но не переусердствуйте. Видите себя натурально? Для этого не требуется большой артистичности, достаточно выдержки. Дурдом какой-то, буркнул Васильченко. Простите, товарищ, крик души. «Понимаю, Дмитрий Карпович, ситуация нестандартная. Надеюсь, с вашей помощью из нее выпутаться». Мерно колыхались спины идущих впереди людей. Из-под лобья глянула через плечо Люба. Хотела выжать улыбку, но передумала. А может, не удалось. Обернулся Субботин, прокричал. «Эй, тренер, почему отстаете? Намекаете на привал? Так мы еще не выдохлись, готовы идти?» Он мазнул взглядом, идущего рядом с тренером майора, отвернулся. В глазах блеснуло что-то недоброе или почудилось. Когда натянуты нервы, любое действие расцениваешь как улику. «Кто же ты, товарищ?» — бормотал про себя Кольцов. «Проявись, выдай себя чем-нибудь». Васильченко побледнел, потом покрылся пунцовыми пятнами. Создалось ощущение, будто он что-то знает, но не решается сказать. Стукачество в советском обществе не приветствуется. Половина населения стучит на другую половину, а все равно считается позорным. «Держу пари, Дмитрий Карпович! Это и есть зуб фараона!» Звонко выкрикнул Артем Троицкий и некультурно ткнул пальцем. Все дружно ускорились. Васильченко взял себя в руки, и пошел на обгон. Когда подтянулись отстающие, он уже стоял на краю обрыва с деловой миной. «Ух ты, красотища-то какая!» — сказала Люба. «Ага, Любаша!» — подтвердил Троицкий. «Это тебе не утки за пациентами выносить? Где еще такое увидишь?» Люба глянула на него как-то странно, покачала головой. Объяснять, чем медсестра отличается от санитарки, не стала. Природный феномен был весьма любопытен. Над обрывом завис причудливый гранитный утес, словно носовая часть гигантского корабля. Скала выступала за пределы откоса, она состояла из нескольких уложенных друг на друга глыб, что смотрелось весьма затейливо. Скала оказалась рукотворной, напоминала часть крепостной стены, словно в древности здесь работал исполинский подъемный кран, поднимал булыжники с дна пропасти и укладывал друг на друга. «Я что-то не пойму», — проворчал Субботин. «Это так природа захотела? Или мы видим древнюю крепость?» «Крепость в горах», — озадаченно почесал затылок Довгарь. «От кого обороняться? От медведей, что ли?» «Впечатлительно, да», — усмехнулся Васильченко. Природный феномен. Человек здесь ни при чем. Товарищ прав. С крепостями на Урале было не очень. Это не Европа, где старые рыцарские замки на каждом шагу. То, что мы видим, результат камнепадов и сдвигов земной коры, происходивших в далеком прошлом. Бывает, хотя и редко. Не спрашивайте, товарищи, почему эту скалу назвали зубом фараона. Честное слово, не знаю. Назвали, и ладно. «Пойдемте фотографироваться», — встрепенулась Люба. Вроде не очень рискованно. Заберемся на самый край. А Денис Валерьевич нас щелкнет. Что-то не тянет, — засомневался Довгорь и с опаской заглянул в обрыв. А я готов, — заулыбался Троицкий. Будет чудесный кадр. Остановись мгновенье, ты прекрасно. Так отставить, — грозно рыкнул Васильченко. На скалу никто не лезет, это запрещено. В 76 году двое слазили, царствие им небесное. Свадьбу только отыграли и размечтались об острых ощущениях. Фотограф, кстати, снял, как они падали. Потом из области выписывали альпинистов с полной амуницией, чтобы тела достать. Выжившие вернулись в город с самыми яркими впечатлениями, а старшей группы поехал дальше, варежки вязать. Ладно, что не в мою смену это произошло. Ужас, — покачала головой Люба. Хорошо, не полезем. Денис Валерьевич, снимите меня на удаление. Не пропадать же такой красоте. «Ты про какую красоту, Любаша?» — засмеялся Троицкий. «Про собственную или природную?» Михаил фотографироваться не пожелал. Субботин щедро щелкал затвором. Вынул из аппарата кассету с отснятой пленкой, вставил новую. Мялся в стороне Васильченко, не участвовал в развлечениях. Остальные увлеклись, позировали. Михаил украдкой всматривался в их лица, гадал на кофейной гуще. Преступник грамотно маскировался, выдавал себя за своего. Но он и был своим, такой же советский человек. Страх загреметь вынуждал его сливаться с местностью, быть таким, как все. Смеялась Люба Цесарская, ухмылялся, небольно то расположенный к веселью, Денис Суботин. Довгарь, немного стесняясь, приобнял девушку. Суботин их запечатлел на фоне живописной скалы. Есть на Волге утес, диким мохом порос напевал не имеющий музыкального слуха Троицкий. Потом заинтересовался фотоаппаратом, стал спрашивать про выдержку, диафрагму, признался, что в юности увлекался фотосъемкой, даже приобрел примитивный фотоаппарат «Смена 8М». Дальше не пошло, терпения не хватило. Такая эта с проявкой пленки, с печатью фотографий. Все эти проявители, закрепители, увеличители, бромпортреты, фотобромы, унибромы. Значит, так хотел Артемий фыркал Субботин. «Это увлечение требует полной отдачи. Все выходные посвящаешь этому делу. Сидишь в ванной комнате в темноте, жена с детьми ломится, постоянно спрашивают, когда же ты, черт возьми, закончишь». Следующую остановку сделали через два часа у живописного горного озера. Водоем был небольшой, метров сто в поперечнике, вытянутой овальной формы. Располагался на дне удивительно ровной природной чаши. В прозрачной воде отражались островерхие горы, полукругом окружающие озеро. Берега пологие, заросли травяным ворсом. Зрелище завораживало. «Не, ребята, мне так пленки не хватит», — жаловался Субботин, выполняя очередные прихоти туристов. «А еще Камышловский водопад впереди. Давайте умерим аппетиты». «Денис Валерьевич, вы же не пожадничаете? Сделайте для нас фотокарточки», — вопрошала Люба. «Вы же не уезжаете в понедельник?» «Ну, давайте сложимся, фотоателье сдадим пленку, они быстро все проявят и распечатают, а то разнесет всех по стране. нас же ничто не связывает». «Действительно, что нас связывает, кроме диагноза?» — рассмеялся Троицкий. «Привал, Дмитрий Карпович?» «Привал», — согласился Васильченко. «Обедаем и до водопада идем без остановки, так что достаем свои харчи и насыщаемся, до ужина никаких перекусов». Сбросили рюкзаки, с удовольствием устроились на траве. На общий стол полетели консервные банки, хлеб, овощи. Довгарь развернул хрустящую бумагу, опасливо понюхал дефицитную копченую колбасу, остался доволен. Михаил выложил банку сардин, в рюкзаке осталась еще одна. Довгарь вооружился перочинным ножом, стал вскрывать консервы. — По капельке, товарищи! — предложил, подмигнув Михаилу, Троицкий. — Не понял, — нахмурился Васильченко. «Шутка, Дмитрий Карпович!» Троицкий злорадно засмеялся, открыл термос. «Пошутить уже нельзя. Я и дома-то практически не пью. Так, лизнешь чего-нибудь в праздник». Чокнулись алюминиевыми кружками и телескопическими стаканчиками из пластмассы. Чай давно остыл, принял температуру окружающей среды. Погода баловала. Дул приятный освежающий ветерок, солнце проступало через спешащие на север перистые облачка. Аппетитно гуляли, еле жадно. Потом блуждали, стараясь не отдаляться от вещей. Снова собрались вместе. «Дмитрий Карпович, помрачнели вы чего-то», — подметил Троицкий. «Случилось что? Или самочувствием плохо?» «Нормально все», — проворчал Васильченко и быстро глянул на майора. Кольцов уже жалел, что открылся этому человеку. С артистическим дарованием у того действительно было туго. Мужик мрачнел. Становился неразговорчивым, косился на людей из-под лобья. Это было черевато. Пользы от такого союзника не было. «Давно работаете медсестрой, Люба?» — спросил он. «А что?» — удивилась девушка. «Сами же сказали, ни слова о работе». «Так это о чьей-то работе ни слова?» — рассмеялся Артем. «А о твоей можно». Снова в воздухе витала напряженность. Люди разговаривали, но без охоты, улыбались, но уже с трудом. Новый член команды так и не стал своим. Что-то в нем настораживало людей, даже тех, кто не имел отношения к продаже Родины. Люба пробормотала, что работа у нее просто блеск, мечтала о такой всю жизнь, просто поле, не паханное для реализации своих возможностей. А больше всего восхищает зарплата. «Она что-то рассчитывала, поступая в медучилище», — подколол ее Субботин. «Что через 10 лет станешь кандидатом медицинских наук или важным чиновником в здравия? Шутка вышла натянутая, окружающие замолчали, занялись своими делами. Курящие курили, Люба выжимала из термоса последние капли чая. Троицкий привычно терзал приемник. Вздрогнул, услышав подмосковные вечера, позывные радиостанции «Маяк». И остальные удивились, но сигнал пропал, голос диктора забили помехи. «Самый подходящий момент — вынуть пистолет, приказать всем не шевелиться». Можно корки показать, и пусть удивляются, сколько влезет. Держать их на прицеле? А Васильченко пусть обыскивает вещи и одежду, хоть какая-то польза от человека. Визуальный осмотр ничего не давал. Вроде не было при них оружия, но глушитель и не должен быть прикручен. Пистолет можно носить под курткой, в сапогах. Кольцов напрягся. Но тут вскочил Троицкий и отправился к озеру. Михаил мысленно чертыхнулся. Молодой человек вошел в воду по щиколотке, пощупал ее. О, тепленькая, Дмитрий Карпович! ахнул он. Да тут же рыбы полно, вода прозрачная, вон как шныряют. Я возмущен, патетично воскликнул турист. Почему в программу мероприятия не включили рыбалку? Известили бы заранее, мы бы взяли телескопические удочки. Почему не сказали, что здесь такое? Ну, знаешь ли, мил человек, закряхтел Васильченко. Рыбалку тебе еще подавай. А на камышловский водопад кто пойдет? Программа есть программа. Не резиновые у вас выходные, рыбу-то куда денешь? Выбрасывать жалко. Собой бы взял, вздохнул Артем. Своя ноша не тянет, на водопаде бы уху сварили. Да ладно, все правильно, отмахнулся он. За всеми искушениями не угонишься. Порыбачить и у нас можно. На королыке такой клев, слюнки текут. Момент был упущен. Васильченко объявил подъем. Народ зашевелился, стал собирать разбросанные вещи. Люба, спохватившись, побежала за камни. «Точно!» — встрепенулся Довгарь. «Мальчики налево, девочки направо!» И припустил в обратную сторону кучки камней, подозрительно напоминающих недоделанный Стоунханч. Остальные не стали ждать, потянулись на тропу. Удобный момент так и не подвернулся, группа растянулась. Тропа углублялась в скалы, еле ползли, помогали друг дружке. «Не спешить!» — предупредил Васильченко. «Поспешишь, как говорится, людей насмешишь!» Без инцидента все же не обошлось. Тропа обтекала возвышенность, до Абрева оставалось несколько метров. Ничто не предвещало несчастье. Устойчивость поверхности оказалась обманчивой. Люба внезапно ойкнула, чуть не подвернула щиколотку. Присела, из-под ноги выстрелил камень — и она неудержимо заскользила к обрыву, успев пробормотать только «Ой, батюшки!». Как-то незатейливо все происходило, поначалу даже значения не придали. Но оступился человек. Люба не останавливалась, продолжала скользить, как фигуристка. Довгарь, сойдя с тропы, машинально сделал шаг в ее сторону. Пропасть была уже рядом, когда народ заволновался. Тревожно крикнул Васильченко, спохватился кольцов. Женщина закрыла от страха глаза, как-то вывернулась, упала на живот и, выбросив руку, схватила за штанину Довгоря. Тот не удержался, замахал руками, и теперь уже оба они скользили в бездну. Кольцов и Субботин бросились с двух сторон. Субботин оттолкнул зазевавшегося Артема, схватили Довгоря, одной рукой за руку, другой за шиворот. В какой-то момент Михаил почувствовал, что тоже может не устоять и отправиться в пропасть вслед за этими растяпами. Блеснула в памяти картина кого-то из великих. Слепые один за другим падают в канаву. С воплем откуда-то сзади подлетел Васильченко, схватил Кольцова за хлястик, уперся пятками в каменистую почву. «Держу!» — прохрипел он. «Эй, не отпускайте Любу, без паники! Медленно назад! Медленно, я сказал!» Короткими поступательными движениями, отдуваясь, обливаясь потом, вытащили репку. Ноги дрожали — Земля отказывалась держать. Люба стояла на коленях, хлопала глазами. С опаской покосилась вниз через плечо и стала неудержимо бледнеть. Всех присутствующих била дрожь. — Да что за напасть! — заикался Васильченко. — Народ, вы что, смерти моей хотите? Испокон веков этот участок проходили. Никто не сыграл в пропасть. Люба, ты же сама говорила, что не первый раз замужем. — Не первый, — закивала девушка. Еще как не первый. Каждый год вырываюсь в горы. Наивно верила, что у меня опыт вот такой. Нет, правда, просто случайность. И замужем не в первый раз, — по случаю поинтересовался Артём. Что? Нет, замужем не была ни разу. Девушка нервно засмеялась. Какой тут замуж? Больше в эти горы ни не ногой. Несколько минут приходили в чувство, стали посмеиваться. Нет алых роз и траурных лент, — фальшиво запел Троицкий. Довгорь, приходящий в чувство, вспомнил кинокартину «Отель у погибшего альпиниста». «Вот так и проходит земная слава, Любовь Викторовна», — нервно вздрагивал Субботин. «Владимировна», — стонала девушка, — «прекращайте издеваться, а то я никуда с вами не пойду». «Палаточку здесь разобьете», — встрепенулся Михаил, чем вызвал взрыв нездорового хохота.